Глава 31. В субботу утренние газеты огорошили еще одной сенсационной новостью. Подозреваемый в убийстве болен раком и вряд ли доживет до суда. Накануне Уоллесу стало плохо в камере. Вызвали врача. Тот поставил диагноз – рак желудка. Уоллес наверняка знал об этом уже несколько месяцев. Я заметила, каким изнуренным он выглядит, но приписала это стрессу. В статье также отмечалось, что полиция наконец-то выдала тело Абигейл Коллинз, и похороны состоятся в понедельник. У Хирама в морге освободится ячейка, а Коллинзы наконец-то смогут оставить все это позади. Хотя я понимала, что они это не забудут, тем более зная, что дорогой дядя Харри медленно гниет в камере. Я положила газету на письменный стол и выглянула в окно на покрытый белым город. На земле лежал слой снега толщиной с ладонь, а снегопад все не прекращался. По радио предупредили, что к воскресенью будет уже по колено. Я решила, что мисс Пентикост вряд ли доберется до дома к вечеру. В эту субботу день открытых дверей отменили, а всю неотложную работу я выполнила. Оставалось только сидеть в кресле, уставившись на картину над столом мисс Пентикост. В тысячный раз я гадала, кто та девушка в голубом платье, которая на ней изображена. Что она делает под одиноким желтым деревом посреди пустоты? От телефонного звонка я чуть не свалилась с кресла. Детективное агентство «Пентикаст» Уилл Паркер слушает. «Позовите, пожалуйста, мисс Пентикаст. Мне нужна мисс пентикост Акцент звучал знакомо, но я не узнала голос. «Простите, но мисс Пентикаст сейчас нет. Могу я ей что-то передать?» «Пожалуйста, скажите ей, что мне нужна ее помощь. Она должна ему сказать». «Простите, но кто говорит? И кому это сказать?» «Это Анна. Анна Новак». И тут я ее узнала. Та кухарка с лицом, как лезвие топора, которая дала наводку на Беллистрад. Я не узнала ее голос, поскольку он был искажен от паники. «Мисс Новак, это Уилл Паркер. Мы встречались в прошлую субботу». «Да, да, я помню». «Что случилось?» «Мой муж. Он вернулся», — сказала она. «И узнал, что я ходила к мисс Пентикост. Думает, будто она мне заплатила в награду за информацию. Я сказала ему, что это не так, но он мне не верит». «Где он сейчас?» «Снаружи. Он не уйдет и мне выйти не даст. Он...» Послышался треск ломающейся древесины. Анна вскрикнула, и связь оборвалась. Я полистала свои записные книжки и нашла ту, в которую записывала разговор с Анной. Там был и ее адрес. Я взяла трубку и стала набирать номер бруклинского участка, но потом застыла. Какова вероятность, что они доберутся быстрее меня? Или хотя бы воспримут все это всерьез и пошлют патруль? Я была чертовски уверена, что в такую погоду копов никакими ковришками не вытащишь на улицу, и уж точно ни одного из них нет поблизости от дома Анны Новак. Я положила трубку обратно на рычаг, а потом постояла, не шевелясь. До нападения, до больницы, я бы уже была у двери. Именно так вели себя герои бульварных детективов, разбирались с проблемами самостоятельно. Но теперь меня охватили сомнения. Кто я такая, что веду себя настолько самоуверенно? Почему считаю, будто поступаю правильно? а потом я вспомнила панику в голосе анны как она была напугана и она позвонила именно нам не в полицию нам пусть я всего лишь играю роль крутого детектива но именно он сейчас ей и нужен я схватила пальто и шляпу и была уже на полпути к двери когда мне в голову пришло кое что еще я не знаю с чем придется столкнуться лучше чуть чуть опоздать чем прийти неподготовленной я побежала наверх в свою комнату открыла комод и вытащила из-под кипы нижнего белья нож. Потом мне пришла в голову еще одна мысль, и я решила прихватить кое-что еще. Одну вещь я нашла в том же ящике, за другой пришлось бежать на кухню. Там я обнаружила миссис Кэмпбелл. Она склонилась над столом, сортируя залежалые специи. «Что за демон в тебя вселился?» спросила она, когда я начала шуровать в кухонных шкафчиках. «Наша клиентка в беде». «Так позвони в полицию». «Полиция все равно ничем не поможет, в долгосрочной перспективе», — ответила я. «Да и прямо сейчас тоже вряд ли». Я нашла то, что искала, сунула в карман и побежала к двери. «Тебе же нужно отдыхать!» — крикнула мне вслед миссис Кэмпбелл. Или так мне послышалось. Я уже была на ступенях крыльца и ковыляла по снегу. Мисс Пентикас забрала седан, а снегопад проредил поток такси, так что мне пришлось положиться на ноги. Дом Новок находился в добрых двадцати кварталах от нас, но я срезала путь через переулки. Пробираясь по снегу, я пыталась не думать о том, как это глупо. Старалась призвать на помощь отцовский голос. Отец был сволочью, но никогда не сомневался в том, что делает. Просто делал и все, к добру или к худу. Через двадцать минут после того, как я повесила трубку, я уже взлетала на пятый этаж к квартире Анны. Найти ее квартиру оказалось нетрудно. На всем этаже была единственная распахнутая дверь, и косяк вокруг замка раскурочен в щепки. Прежде чем войти, я вытащила из кармана два предмета, вложила один в другой и спрятала их в рукаве пальто, а потом осторожно шагнула в квартиру. Это было аккуратное жилище. Кухня, столовая и гостиная втиснуты в одну комнату. То есть, когда-то было аккуратная. Кухонный стол был перевернут, а пол усеивали осколки тарелок. Вязанный коврик усыпан землей из горшка с растением. На дверь в другую комнату навалился мужчина. Не намного выше меня, но в два раза шире. Давно не белая майка натянулась на торчащем брюхе, джинсы сползли, обнажив половину задницы. Сохраняя приличную дистанцию, я выкрикнула. «Анна, вы там?» Мужчина развернулся, чуть не потеряв равновесие. На щербатом лице выделялся багровый нос. «А ты кто?» — буркнул он. «Убирайся, не лезь не в свое дело!» Он говорил без акцента, если не считать акцентом действия виски. От него так несло перегаром, что я чуть сама не опьянела. «Я Уилл Паркер, партнер Лилиан Пентикас, так что боюсь, это мое дело». Его бордовые губы изогнулись в усмешке. «Принесла, сучки, бабки!» «Я не знаю никаких сучек, мистер Новок, и у меня нет денег». Ворешь, сказал он, пьяно рыгнув. «Поэтому тебе и начистили рожу. Проучили за вранье, да?» Мои ладони и лицо заледенели. Так бывает, когда знаешь, что драка неминуема, и избежать ее не получится. «Вам лучше уйти», — сказала я, делая последнюю попытку предотвратить неизбежное. «Брательник сказал, что она ходила к этой сучке Пентикаст, нашептала ей что-то, и того мужика упекли в тюрягу. И не говори мне, что она не получила награду. Когда умирают богачи, всегда предлагают награду». Он погрозил мне мясистым кулаком, и я поняла, почему сползли его штаны. На пальцы был намотан кожаный ремень, металл пряжки заляпан кровью. «Простите, мистер Новок, но награду вы не получите», — сверкнула я самой скромной улыбкой. «Но если сейчас же уйдете отсюда, то передние зубы останутся при вас». Он взревел и слепо бросился на меня. И именно это мне и требовалось. Я выронила из рукава пальто шерстяной чулок с банкой клюквенного соуса внутри и плотно натянула его, держа за мысок, а потом взмахнула импровизированным оружием. Банка попала Новаку по нижней челюсти. Он покачнулся вперед, но я шагнула в сторону, как матадор, и Новак врезался в стену. Отскочил от нее, но прежде чем успел прийти в себя, я снова взмахнула банкой. С громким треском она ударила его по скуле. Новак перекувыркнулся через стул и рухнул на пол. Его голова была залита красным. «Неужели я с такой силой его приложила?» А потом я поняла, что банка лопнула. Это был клюквенный соус, в основном. Покачиваясь, Новок поднялся, зашатался и отхаркнул кровь изо рта. «Лучше уходите, пока не поздно», — сказала я. Он бросился на меня. Я пригнулась, врезав ему в живот плечом и перекинула его за спину, воспользовавшись инерцией его движения. Он грохнулся на перевернутый кухонный стол, сломав ножки. Попытался встать, но засипел и рухнул. Не спуская с него глаз, я подошла к двери спальни и постучала. «Анна, это Уилл Паркер, можете выйти». Я услышала громыхание отодвигаемой мебели. Дверь открылась, и из комнаты выглянула Анна. Ее острый нос кровоточил, хотя сломанным не выглядел, а под глазом чернел фингал. Я велела ей собрать кое-какие вещи и подождала, пока она запихнет одежду в потрёпанный чемодан. Когда она закончила, я повела ее в коридор. Проходя мимо мужа, она задержалась и плюнула ему в физиономию. Оказавшись в безопасности коридора, я спросила, «Вам есть куда пойти?» «У меня есть друзья по церкви, могу остаться у них». «Хорошо, я видела снаружи таксофон, идите к нему, а я догоню вас через минуту». Как только она начала спускаться, я вернулась в квартиру. Мушана лежал там, где я его оставила, но начал шевелиться. Я вытащила из рукава нож Калищенко и опустилась на колени прямо на здоровенное брюхо Новака. Он заорал, сломанный стол и битая посуда впились ему в спину, но перестал скулить, когда я прижала нож к его горлу. «Знаешь, что это?» – спросила я. Он попытался кивнуть, но наткнулся на лезвие ножа. — Да, — прохрипел он. — И имеешь представление о моем боссе, сучке Пентикост? Ты все про нее знаешь, верно? — Знаю. Если я кое-что тебе скажу, ты достаточно трезв, чтобы это запомнить. Он буркнул что-то недостаточно вежливое, и я прижала нож сильнее. Из-под лезвия потекла тонкая струйка крови. — Да, да, я запомню. — Отлично, — сказала я а потом спросила, не слышал ли он об одном джентльмене, главе известной организации, которая заправляет в квартале. «Я его знаю». Однажды мы с мисс Пентикост оказали ему услугу, помогли раскрыть убийство члена его семьи. Он был очень признателен, сказал, что если нам что-то понадобится, что угодно, достаточно только попросить. Перед следующей фразой я поднесла губы прямо к его уху. «Если ты хоть раз приблизишься к Анне, хотя бы на расстоянии слышимости крика, я попрошу его об одолжении», — прошептала я, посильнее прижав нож к его горлу. «Попрошу, чтобы он о тебе позаботился, причем не спеша». Его глаза стали размером с блюдца, лицо сочилось потом и кровью. «Ты меня понял?» Он произнес беззвучное «Да». Я уже собралась встать, но помедлила чуть не забыла. Я врезала тяжелой рукояткой ножа ему по губам, разбив их, а передние зубы упали прямо в пищевод. Я встала и вышла. Дрожащую под снегом Анну я нашла рядом с телефонной будкой. Поймала такси, дала водителю пятерку и велела проводить Анну до двери. А потом пустилась в долгий путь домой под нескончаемым снегопадом. Страшно болели ребра, и я была уверена, что снова сломала как минимум один палец. Адреналиновая волна схлынула, я замерзла, чувствовала себя разбитой и дрожала. Но мне давно не было так хорошо.